В предыдущем письме он был более сдержан. В ответном послании я вложил листок от Маши. По моей подсказке, она предложила своему бывшему ученику узнать, когда у тех дни рождения, и заранее приготовить подарки, в том числе на Рождество. Она часто интересуется, как там дела у Гарри, иногда мне кажется, что он ее волнует больше, чем меня. Хотя, может так и есть, даже маленький Витя не ослабил эту заботу. Впрочем, Эмили добровольно взяла на себя обязанности няни, чем изрядно освободила Машу от забот. В нашем городке, кроме оборотней и их семей стали селиться скребы из других городов. Что их потянуло сюда, я не знаю, может возможность не скрывать свою причастность к волшебству, или просто неустроенность в жизни. В основном они устраивались работать к старожилам, если можно так назвать первых оборотней, поселившихся здесь первыми. Большинство хотели работать у меня. Но я и для оборотней-то уже придумывал работу, а куда этих деть, разве что на подстраховку в полнолуние. Моя дружина перевалила за сотню человек, в смысле оборотней. Вообще-то, по договоренности, только количество бесплатных операций вторых вариантов, к этому времени, должно было перевалить за 120. У меня же целый городок, по списку больше 400 обработанных, и большинство остались жить в Грит-Уейт, но часть вернулись на родину. С такой оравой вылезла проблема продовольствия. Конечно, обычные схемы магов помогали, но покупать тоже мясо у оптовиков, перерабатывать в арендованном цехе, а потом продавать за галеоны, получается дорого. Мясо мало того, что дешевле в себестоимости, так еще и покупать у маглов не надо. Единственная проблема, министерский патент на него оформленные на Сириуса Блэка. С таким поводом чинуши с удовольствием наедут на меня, и так уже пришлось отбиваться от их нападок. Сперва они приперлись ко мне с обвинением о нарушении статута о секретности, потом с претензией об отсутствии регистрации нового магического поселения. Затем обвинили меня в разведении оборотней, а когда я попросил уточнить, считаются ли оборотни, по закону Министерства магии, магическими существами, чиновники сдулись, и попытались обвинить меня в незаконной лечебной деятельности. Пока мне удавалось отбиться от них, но с миссонасом так не получится. За помощью я обратился к старичкам. Бывший лорд Блэк и Карлус обещали подумать над проблемой, но многого я от них не ждал. Первый потерял влияние со всеми перипетиями, постигшими род Блэк, второй и вовсе официально мертвый. К сожалению, статус регента в этом вопросе не помог бы, так как бродяга оформил патент на себя, а не народ, буду думать дальше, 25 декабря 1991, как я и ожидал, Гарри на Рождество не приехал, ну, хоть подарок прислал, и письмо, только я, с его путанными иносказаниями, с трудом понял, что история с яйцом дракона началась, и на всякий случай, в ответе намекнул, что зоологи могут забрать ящерицу и из места обитания, ни к чему в этом деле посредники, а после рождественских выходных, Я отправился искать место под свой будущий дом на Марсе. С установлением магнитного поля гравитация стала еще ближе к норме. Вместе с ней повысилось атмосферное давление. Впрочем, для магов диапазон комфортного давления и температуры заметно больше, чем для обычного человека. Наш организм, за счет магии, более живуч. Теперь здесь стали работать и обычные метлы, поэтому я полетел на Нимбусе, а свою, модернизированную, оставил в рюкзаке. Ни леса, ни водоема на Марсе не было, и от этого сложнее выбор места, но и проще тоже. Ведь при выборе мне достаточно опираться лишь на ландшафт, а он тоже, в определенных пределах, поддается изменению. Остальное выращу сам. Средняя температура воздуха на экваторе растет, и уже приближается к нулю, а значит лед, присутствующий на планете, скоро начнет таять. Появятся реки и озеро. А может и моря с океанами. И если построить дом слишком низко, то однажды он может оказаться под водой. Поэтому выбрал место в подножии горы. Небольшой, километра четыре высотой. Разумеется, жить тут в одиночестве я не планировал. По моей задумке, расположенный чуть ниже сдвоенный кратер заполнится водой и станет озером. А на его берегу построим город. Надо будет заказать проект городской инфраструктуры у знакомых архитекторов. Свой дом я решил поставить на склоне, у выступающей скалы, способной защитить от оползней. Разумеется, в первую очередь проверил саму скалу на прочность. Проект дома выбрал тот же, что и в Грит Уейт, просто изменил цвета. Пожив в этом доме, я решил, что меня он устраивает. Для начала, как и там, сделал выемку грунта. Такую же выемку сделал неподалеку, в трех километрах от планируемого места города. Но тут будет не дом а энергоузел и портальная площадка. Все же я хочу свой портал из Гритует сюда. Нет, основным останется вариант советский портал. Пусть дорога через него не так удобна, да еще до него отсюда больше тысячи километров, но договор есть договор. А здесь будет резервный портал, но сразу прямой. Тем более он будет малый. Вообще, сам портальный комплекс я расположу чуть в стороне, а отсюда мы подключимся к накопителю солнечного маяка. Итак, я получу независимый источник энергии, выведя свой спутник-сборщик в корону Солнца. Это несложно, достаточно поместить его в небольшой контейнер с расширением пространства. В короне он сгорит и выкинет спутник из себя, а там заработает автоматика и будет переправлять энергию в накопители в бункере. Кратеров в округе хватало, и я, полетав над ними, нашел один железный метеорит. Его с запасом хватило для постановки портальных дуг, и вскоре заработал второй портал, соединяющий две планеты. Правда он был запитан от накопителя, и долго держать его открытым не получится. Но это скоро это решится, надо только построить бункер управления. Строительная бригада в моих скафандрах шустро потащила контейнеры с расширением пространства, забитые стройматериалами, сквозь портал от площадки русских. Люди с любопытством оглядывались вокруг. Они с трудом верили, что в самом деле оказались на Марсе. Я с пониманием отнесся к их задержкам, но надолго останавливаться не давал. Дальше, с той же бригадой мы плели армирующую решетку, ставили опалубку из артефактов и залили бетоном. В этот раз я не захотел месяц наливать бетон, хоть тут его нужно и поменьше, да и помощников хватает. Это подвал под особняком надо делать самому, так как там будет много скрытого, делающего дом артефактом. К февралю мы закончили с бункером, и я запитал портал через накопитель, установленный в нем. Однако прежде чем давать отмашку на частное строительство, я сперва закончил бетонные работы по своему дому. Затем я сделал стационарный артефакт с чарами головного пузыря. Правда размер был десяток километров радиусом, да и плотность такая, только чтобы воздух не смешивался. А на случай ураганов, была возможность усиления за счет повышения расхода. чтобы наполнить будущее озеро, я нашел ледяной астероид, чуть меньше 500 метров в самой длинной части, и, с помощью рун, уменьшил его, потратив больше тысячи своих резервов. Затем поместил на вершину горы. Пришлось заранее сделать выемку, чтобы вернувший прежний размер астероид не укатился, и русло для реки в виде каскадом пленьких озер, чтобы вода не утекла мимо будущего озера. И только поздней весной, Закончив с предварительными приготовлениями, отправил на Марс своих работников. Их задачей будет разметка коммуникации улиц, а также закладка теплиц. Про разбрасывание семян мха они и так в курсе. 30 марта 1992, первый день рождения сына мы отметили без помпы. Присутствовала только родня, две бабушки, прабабушка с прадедушкой и мой дядя алькарус карус приехавший из Франции. Он рассказал, что давно уже развелся. И жалеет лишь о том, что не имел возможности воспитать правильно дочь, которая выросла прожигательницей жизни. Сам он, до последнего времени, вместе со своим другом Райманом, занимался паркуром. На последнем слове я сделал стойку, а ведь это может стать решением. Алькарус, а не желаешь потренировать моих ребят? В смысле, каких ребят? Да есть тут у меня дружина. Ребята сильные и ловкие, но двигаться правильно не умеют. Ну, я не против. Все равно работу оставил, из-за возраста, но бегать пока могу, хоть и недолго. Ну, если ты останешься жить у нас, то я помогу тебе сбросить пару десятков лет. Шутишь? Да, а ты обрати внимание на маму. На мое предложение отреагировала Екатерина, моя теща. Она внимательно посмотрела на маму, затем на Дарею и Карлуса. Алькарус повторил маршрут ее взгляда. А я думал, что это женская штучки, а она что и в самом деле не стареет», – удивился дядя. «Стареет? Конечно, только очень медленно. Лет до 150 дотянет, может до 200. Но как?» – с интересом спросила Екатерина. «Она же просто сквип. Ну и что, этот метод работает и на обычных людях. А я могу помолодеть? Боюсь, что только в том случае, если уедете далеко, чтоб не пересекаться со знакомыми. Если этот секрет станет общедоступным, вас лишат жизни». А меня свободы. Я думала, что ты очень сильный маг. Хе. Если надо будет, то могу ты Дамблдора захамутать. Но куда мне ехать? В Америку? Ты уверена, что там нет твоих знакомых? Нет, не уверена. Значит, только на Марс. Екатерина вздохнула. Нет, улыбнулся я. Это не шутка. Мы начали терроформирование Марса. Так вот куда половина этих бездельников пропала? Задумчиво сказала Маша. А мы с Эмили гадали, куда делась эта толпа оборотней. Они сейчас строят цементные и кирпичные заводы, потом закончат сеть подземелий для инфраструктуры города, затем проложат улицы, и только тогда начнется строительство жилья, а ведь еще надо высадить леса, много лесов, я так понимаю, что ты с пользой применил руны портала, улыбнулся дед, но как ты доставил туда маяк, советской ракетой, и, ты с ними поделился, да, поделился, мы с ними реализовали несколько проектов. Самый серьезный, изменили гравитацию целой планеты. С моим предложением отдать Марс волшебникам они согласились, за это я помог им наладить технологию добычи ресурсов из пояса астероидов. Так, что вскоре у тебя будет много заказов на купола от тех, кто захочет строить свой дом за пределами города. Какой купол? Я не делал никогда куполов. Это несложно. Можно делать их в трех вариантах. Первый. Просто увеличенные чары пузыря. Такое осилит большинство волшебников. Резерва среднего мага на это хватит. Второй, артефакт на рунной основе для среднего купола. И третий, стационарный артефакт с накопителем. Я покажу схемы. Вот дожили. Внук, мало того, что по силам обскакал, это даже хорошо. Так теперь учит меня новому. Не ворчи, дед. Я еще не показал тебе мои наброски по получению алмазных пластин для сквозных зеркал. Вот там будет много тонкой работы с рунами и чарами. Да какая там работа. Чары зеркала не такие уж сложные. Там вся проблема была в основе. Если она будет достаточно дешевой, то проблем с производством не должно быть. Нет, дед. Я хочу получить многофункциональный артефакт. Чтоб в нем была и связь, и фотоаппарат, и карты, и чего-нибудь еще. Что-то ты замахнулся. Ну да, давай пока сделаем связь по принципу Магловского телефона. Ац, а как еще, мужчины? Ничего, что мы собрались поздравить Виктора, а вы тут затеяли разговор о работе. И правда, извините, дамы. Глава 32, 17 мая 1992. Пришло время сделать еще один шаг в пути мага. Мое развитие замедлилось до величин когда можно считать его отсутствующим. Но у меня был способ перешагнуть эту грань, кричер. Громко сказал я в воздух, домовик, для которого я являюсь основным хозяином, не может не услышать, вопрос лишь в том, чтобы хватило сил допрыгнуть до меня. Я слушаю вас, хозяин, Вышколенно поклонился уродец, допрыгнул таки. Не зря Арктурус проводит ритуалы, до того, домовик мог преодолеть едва полсотни километров. Как твое самочувствие, энергии хватает, все хорошо, хозяин, где сейчас Арктурус, уточнил я, на приеме в доме Малфай, хозяин, хм, ясно, собственно я знал об этих планах, теперь же просто удостоверился в этом, и аппарировал на гримма, двенадцать, домовик последовал за мной, кричер, пришло время исполнить волю Регулуса, принеси ту самую шкатулку, будет исполнено, хозяин. Поклонился домовик. Со шкатулкой мы спустились в подвал, в пустую комнату, предназначенную для проведения некоторых, не слишком законных ритуалов. Около часа я наносил временную гиптограмму, потом за 15 минут перенес крестраж из медальона в браслет с чарами щита, который я носил пару месяцев. За это время он успел стабилизировать свою энергетику. Затем, уже из браслета крестража, я вырезал седьмой аспект, который очистил, ритуально поглотил. Прошлый опыт показал, что для моих целей достаточно этого. А остальное можно будет вдумчиво распотрошить. А не как в прошлый раз. Но там у меня было мало опыта. Затем я протянул пустой медальон домовику. Кричер, выполнена ли воля Регулуса? Да, хозяин Аликс. Плохая вещь перестала быть плохой, хозяин. В таком случае, я даю тебе этот медальон на хранение. Разрешаю отдать его следующему лорду Блэку и рассказать всю историю. Напоследок, я прибрал за собой, стер свои художества, и, забрав артефакты, аппарировал домой. Можно снова интенсифицировать тренировки. Благо, на Марсе много работы. Ах да, еще надо заняться переоформлением дома Карлоса и Дареи. Недавно с него сошла консервация и стало возможным принять наследство. 24 июня 1992, с вокзала, Гарри привез Вернан. Хоть летнее солнце было еще высоко, но уже было вечернее время. Я не утерпел, и пошел встречать его к Дурслим. Петуния на мое присутствие не возражала, она вообще, при мне вела себя тихо, после того как я вытащил их с острова. На самом деле, меня даже не Гарри интересовал, а Лили. Поэтому едва обнявшись с мальчиком, Я стал высматривать ее силуэт. К моему облегчению он был, хоть и еле заметный, на грани видимости. Забывшись от волнения, я подошел к ней и протянул руку. «Лили!» Но призрак на меня не реагировал. «Черт!» «Гарри!» «Пошли скорее ко мне!» «Мы можем ее потерять!» «Маму!» «Алекс!» «Здесь призрак мамы!» «Лили умерла!» «Чертов колдун!» Одновременно с мальчиком громко произнесла петуния. «Не пугай меня!» «Скорее идем, Гарри!» поторопил я, не обращая внимания на истерики миссис Дурси, иначе может стать поздно. Взяв Поттера за руку, я потащил его по прямой, через задний двор и забор, дома, не останавливаясь, пробежал в подвал. Там, возле стеклянного ложа со скелетом, стояла чаша с гелиообразной субстанцией, внутри которой когда-то был рыжий волос. В этот раз я не дал стволовым клеткам сформировать эмбрион, и они так и остались в виде киселя. Я посадил мальчика на диван, а сам переставил кресло так, чтобы быть рядом с призраком приступил к конвертации своей энергии в тот тип, что легче всего усвоить эфирным сущностям. Мы лишь однажды попробовали получить такую энергию. Идеала не получилось, было много примесей, но, по крайней мере, призрак мог ее усвоить, не объедая сына. Лили не сразу начала проявлять активность, она словно была в режиме ожидания или экономии энергии, пока заряда не стало достаточно чтобы не просто пытаться выжить. Из-за примесей, которые не усваивались, Лили стала проявляться в визуальном спектре. Неудивительно, что от дивана послышался взволнованный голос «Мама» и одновременно от двери «Лили». Мои слова в ее доме не могли не задеть какие-то струнки в душе, и петуния прибежала за нами. Как она преодолела забор в своем платье, не представляю, но вид призрака Лили ввел ее в состояние беспомощности. Не обращая внимания на зрителей, Я продолжил заправлять Лили, и спросил, что там с тобой случилось, почему ты была на последнем издыхании, а в ответ услышал то, что и ожидал по канону. Гарри интригами впутывали в разные приключения, про тролля она ничего не сказала, а вот про зеркало ей на лишана высказалась, так как оно перетянуло на себя излишки энергии Гарри, которую тянула Лили для поддержки себя, из-за этого она оказалась на голодном пайке, затем был детеныш дракона, которого дети потащили на астрономическую башню, и попались на обратном пути. Про наказание и прогулку по ночному лесу она высказалась матерно, ну и встреча с Волди в Кверрелле, при спасении философского камня. Там ей пришлось выложиться, чтобы сжечь тело врага, и она думала, что окончательно умерла там, и очень рада увидеть меня, я тоже рад тебя видеть, Лили, и призраку и гостям, сказал я. Ну, раз уж мы тут собрались то, думаю, Гарри пора узнать кое, что. Миссис Дурси пусть тоже послушает. Значит так, я, Алекс Портер, маг. Мой отец Ричард Поттер, с моей мамой даже знаком не был. Но это отдельная история. Наши с тобой отцы троюродные братья. В 81 я был в другой стране, и о том, что ты осиротел, узнал гораздо позднее. А когда приехал сюда, то обнаружил, что тебя отдали твоей тете, при этом среди волшебников, «Полно наших родственников, которые с удовольствием взяли бы на воспитание героя магической Британии. Но почему меня отдали тете? Мне тоже это стало интересно. К тому же я узнал от Лили, что целителям в Мунго твой шрам не показали. Поэтому я стал подозревать Дамблдора в непонятных делишках. Ты думаешь, что директор хотел навредить мне? Нет. Вредить тебе смысла нет. Скорее поверю, что ему на тебя плевать. Вот он и не знал, что тебе у тети плохо». Так от него же один вред, столько телевизоров и игрушек угробил, не могла не отреагировать на слова племянника Петуния. Это тоже я поставил бы в вину Дамблдору. Но речь сейчас о моих подозрениях о том, что мне бы не дали забрать Гарри. Поэтому я постарался тайно улучшить его жизнь. Это понятно, вы лучше и расскажите про Лили. Хм, тут надо рассказать такую вещь, как состав сути человека. Про христианское разделение души и тела, это упрощение, все гораздо сложнее, условно, человек как торт, верхний слой, тело, оно живет пока есть энергия жизни, которая второй слой, или крем, третий слой это дух, потом ядро души, чувство, разум и магия, у Лили сгорел второй слой, поэтому она отделилась от тела, которая тоже погибла, но в остальном-то она жива, а из-за обстоятельств той ночи, оказалась привязана к сыну, да, петуния, Она прекрасно видела твое отношение к племяннику, но я, я, прости Лили, теперь перейдем к сути того, что вы видите здесь, это, я показал на кости, скелет Лили, ты осквернил ее могилу, завелась Петуния, да ладно, ты даже не видела ее ни разу, более того, не знала в каком городе она, Петуния престыжена опустила взгляд, продолжу. Вот в этой чаше человеческие стволовые клетки с ДНК-лили. В общем, я готовлюсь дать вашей сестре и матери новое тело, и мне нужна помощь. От Гарри, неотлучное присутствие в этой комнате, как можно ближе к ложу, а от вас миссис Дурсль, отсутствие возражений, и кормежка племянника. Сам я буду часто отлучаться, у меня там, я неопределенно махнул рукой, идет стройка. Придавленные моей речью Гарри и Петуния кивком согласились, тогда начнем. Лили, ложись в ванну. Да-да, надо, чтобы кости оказались внутри тебя. Проверив правильность размещения призрака, я начал с черепа, по одному доставать кости, и удерживая телекинезом, мазать место соединения с другой костью гелем из стволовых клеток, и собирать скелет словно конструктор. Двести с лишним костей я склеивал пару часов. Чем-то это напоминало экзамен по анатомии. По готовности, я уложил скелет в ложе, и начал. «Кости, видевшие смерть, научитесь вновь ходить». Я облил кости остатками геля, плоть лилиемая другом, жизнь вернее его подруги, и стал медленно заливать ложе водой, заряженной энергией жизни и разбавленной питательным раствором от снипа, о чем не применил сказать Гарри. Тот в ответ скривился, но не нашел, что ответить. Тут пришла его очередь. «Магия родного сына, поделись частицей силы, Гарри вопросительно посмотрел на меня». Но я молча прицепил канал к нему одним концом, а вторым к призрачному телу Лили. Эта часть не особо нужна, ведь основное питание пойдет от накопителя, но я решил соблюсти все формальности ритуала. Пару дней изменений не было, или мы их не видели. Я и Гарри общались. С моим признанием, наши отношения перешли на новый уровень. Теперь он мог со мной говорить обо всем, спрашивать обо всех непонятностях, о тех или иных непонятных вещах о которых он стеснялся спрашивать Рона. Этот друг, оказывается, если что-то не знал, просто переводил тему на плюй камни, шахматы или квиддич. Но начал он, конечно же, с претензий. Что тут скажешь? Пришлось каяться и напирать на логику своих действий и опасения Дамблдора. Я рассказывала обо всем, не скрывая. Парень был уже достаточно большой, чтобы думать своей головой. А до чего можно додуматься? Если ничего толком не знаешь, вот-вот, Лили молчала, не совсем, если хорошо потормошить, то реагировала, а так похоже, что она вообще впала в какое-то сонное состояние, наверное это нормально, при формировании тела, к сожалению, это у меня первый опыт подобного рода, а предварительно испытать не на ком, а потом я заметил, что на некоторых костях, поверх титановой сетки, появились темные пятна. Я, было, заволновался, но проверка показала, что это просто кровь, причем в капиллярах. Вскоре эти капилляры покрыли все кости. Расход энергии от Гарри, энергии жизни и питательного зелья увеличился, но пока все было в пределах ожиданий. Ежедневно приходящая петуния в шоке смотрела на процесс роста тела. Она подолгу сидела рядом с ложем, пока Гарри ходил кушать принесенную ею еду и шевелила губами. Может, про себя говорила с сестрой? После моего рассказа о лишении тела, она воспринимала скелет не как мертвое, а как больное тело, тем более каждый день наблюдая процесс выздоровления. Через неделю, на ровном ковре капилляров, закрывающих позвоночник, появились выпуклости, а потом, к ним протянулись более толстые сосуды, и выпуклости стали быстро расти, обретая форму внутренних органов. Дальше, желеобразная субстанция перестала быть прозрачной, и мы могли наблюдать только человекоподобное тело. Но мне, со способностью знахаря было доступно больше, и даже начавшая формироваться кожа не была препятствием. Я видел появление мышц, рост органов, нервных узлов, глаз, мозга, и решил еще немного модифицировать тело Лили. Ничего необычного, просто усилил КПД внутренних органов, желудка, печени, почек, всех, короче. Они от этого стали эффективнее раза полтора, Правда и потреблять стали больше энергии, но для мага это не страшно. Мое вмешательство привело к тому, что все органы, кроме сердца и легких, перестали расти, но я видел, что это только от того, что и с нынешними размерами они справляются с нагрузкой. При необходимости, они могут стать больше. У меня такого не было, мои внутренности обычного размера, просто они могут, при необходимости, становиться сильнее. Когда, после моих действий, Высвободились ресурсы, я направил их на нервную систему. Мозг для мага, самое важное. 25 июля 1992, в мой день рождения ко мне приперся Барти. Друг потерял меня, и решил начать искать, а я просто забыл предупредить. «Алекс, мать твою, какого хера ты пропал?» Он с шумом ввалился в подвал, и тут заметил стеклянное ложе и Гарри рядом с ним. «Опа, а что это вы тут делаете? Привет, Барти, извини». Совсем забыл тебя предупредить, но Крауч, не обращая на меня внимания, подошел к ложу, нацепил свой целительский монокль и стал изучать тело Лили, а закончив, обратил внимание на Гарри, мистер Поттер, я полагаю, изящно приподнял он бровь и протянул руку для пожатия, добрый день, рад знакомству, меня зовут Бартемиус Крауч младший, можно просто целитель Крауч, м, здравствуйте, целитель Крауч, и пожал руку, а это кто? Спросил меня лекарь, если Мэри, то я тебя сам придушу, я, за нее сам знаешь, верю, Барти, конечно это не она, как ты мог такое подумать, с Марией, слава богу, все хорошо, а это Лили Поттер, стоп, но она же, тут его взгляд упал на мальчика, это, того, не совсем, погибло только тело, но душа оказалась залогом в контракте, вот сейчас я ее освобождаю, уже месяц как, нет, ну Алекс, ну это же свинство, проводить грандиозный медицинский опыт, и без меня. А ты напомни, на каком этапе твоя клятва целителя посчитала бы, что я делаю химеру и пора вмешаться. Теперь-то ты видишь, пусть истощенного, но человека. Это да, перемудрил Боном Мунга с этой клятвой. Да нет, в его понимании целитель должен исцелять человека, причем даже от химеризации, которая чаще бывает вредной, чем полезной. А усложнять клятву ради редких удачных опытов, Нет смысла, да и не идут опытные экспериментаторы в целители и это тоже верно. Вот только я не думаю, что у тебя есть явные элементы химеризации, скорее модификация. Это да, помощь Барти не оказалась лишней. Своей целительской диагностикой он определил, что в энергетике есть перекосы и напряжения, которые, хоть и не были критичны, но впоследствии заставят меня приложить немало труда для их исправления. Проще заранее исключить эту проблему. Тридцать один июля одна тысяча девятьсот девяносто два. Давай, Барти. Держу. Я слегка приподнял голову Лили, а краучно дел на заранее очищенное от слизи лицо маску для принудительного дыхания. Этот артефакт был из целительского набора, который он притащил. Я мог бы и сам такой сделать, но не стал обижать друга. А под спину и голову подложил специальную эргономичную подушку, чтобы лицо нашей пациентки находилось над водой. Через маску в легкие мы закачали воздух. Чтобы Лили сама начала дышать, ведь тело уже сформировалось, хоть и выглядело недокормленным. Да что там, ни разу не кормленным. А все потому, что мышцы были совершенно не развиты, и выглядели как тоненькие веревочки. Под давлением воздуха, легкие раскрылись, рефлексы сработали, и грудь начала равномерно двигаться. Кровь насытилась кислородом, и его стало достаточно для мозга, чтобы появилась активность. И вскоре глаза девушки открылись. Правда разума в них не было. Но мы это ожидали. Все же мозги у нового тела пустые, и в них надо поместить знания из шестого аспекта души. Для этой цели я разработал сложносоставное заклинание. Для его работы надо специфическую ментальную энергию, но для меня это не проблема, а вот для того же Барти будет сложно повторить такое. Реститу Corpus корпорис мемория, произнес я, запуская череду воздействий на мозг. Сперва улучшилось запоминание. Потом запустился модуль-предохранитель, оберегающий от перегрузки и сопутствующих кровоизлияний, в конце началось сопряжение мозга и шестого аспекта. На самом деле такое сопряжение есть всегда, но обычно оно одностороннее и работает в обратном направлении. Я же сделал его двухсторонним. Едва Лили осознала себя в новом теле, как нашла взглядом сына, и попыталась улыбнуться. Правда сил у нее хватило только чтобы обозначить улыбку, она даже пошевелиться не могла. Мама. Радостный Гарри бросился к лили Думаю, это лучший подарок на день рождения. Глава 33. 31 июля 1992. После обеда, я отправил Гарри к Дурслим. Мама, это, конечно, здорово, но и про канон забывать не следует. Я и так весь июль держу в комнате Гарри двойника, причем в энергетике тоже, он повторяет мальчика. Правда этот двойник ничего не может, только сидит и делает вид. Что читает? Я его там разместил еще после того, как в первый раз засек Добби. Вот сегодня предстоит его знакомство с настоящим Гарри. Что тут скажешь? Канон сохранить удалось. Вернан, конечно, был недоволен, можно сказать, разъярен, но я посластил ему пилюлю, обещав выделить один выходной для восстановления изношенных и сломанных запчастей в его фабрике. Это ему сэкономит немалый бюджет, да еще предложил копить такие детали на будущее. Вдруг я снова задолжу. Вечером Гарри снова был рядом с мамой. Пока он отсутствовал, мы с Барти подключили Лили к аппарату поддержки жизни. И сейчас она питалась тремя способами. Через кожу, внутривенно и через желудок. Большую часть времени наша пациентка спала, но Петуния смогла увидеть момент, когда сестра бодрствовала. Мышечная ткань росла быстро, но до нормы обещала дойти через месяца три, а потом еще предстояло учиться владеть своим телом. 3 августа приперлись близнецы Уизли с Роном на фордике. Я заранее поговорил с Гарри, поэтому им удалось забрать его с собой. Все равно Лили будет большую часть времени спать. Но, через неделю после презентации в Флориши Блотт с книг Гилдероя, мальчик сбежал от шумной семейки. За ним приперся старший Уизли, но увидев прилежно читающего мальчика, которого я с трудом уговорил доиграть свою роль, и спокойных дурслей, не нашел аргументов вернуть его. Пришлось возвращаться так. К слову, Вернаны не заметил бы, что племянник отсутствовал, если бы не сломанная решетка. Ко дню отъезда Гарри в школу, мы уже переместили тощую, но уже вполне живую лили из ложа с водой в постель. Она уже могла говорить, но из-за дыхательной маски, с помощью которой мы компенсировали слабость грудных мышц, возможностей для этого было мало. Ну, хоть попрощаться с сыном она смогла. «Сынок, я люблю тебя». «Учись хорошо, веди себя прилично, кушать не забывай». Я, со своей стороны, тоже напутствовал парня. «Держи, Гарри». Я протянул ему чехол с расширением, в котором лежала шкатулка для переноски диадемы. Ее там уже давно не было, а шкатулка пригодилась. Это чехол, он открывается так, внутри шкатулка с рунной защитой. «Возьми с собой в школу, носи при себе». «Думаю, что в этом году тебе попадется тетрадь Тамаридла, она непростая» а ментально активная. Твоя задача положить эту тетрадь в шкатулку, а ее, в свою очередь, в чехол. Потом отправить его с Хидвик ко мне. Понял, понял, серьезно кивнул Гарри. А кто это? Том Редгл. Это настоящее имя Валдемарта. Но это ты должен был узнать не от меня. Как понимаешь, вещи такого мага опасны. Конкретно дневник умеет подчинять. Не сразу, но надо быть осторожным. Я понял. И, если он мне попадется то отправлю его тебе. Хорошо, но постарайся сделать это незаметно, иначе его нынешний владелец обвинит тебя в воровстве. Надеюсь, у тебя нет цели получить такую славу. 8 сентября 1992. У меня зазвонил телефон. Кто звонит? Карлус. Алекс, напомни мне, в каком году короновался король Чарльз. Дед, ты чего это по телефону звонишь? Уточнил я интересный момент, это не так важно. Ты ответь на вопрос, я вообще историей не интересовался, и про такого короля не слышал, а нынешний принц Уэльский, а что он, у меня он так и был принцем, в восемнадцатом году точно, спасибо, жди меня вечером в Грит в гости, всегда рад, а вечером пришли все мои старички, внук, мы с Арктурусом сегодня были у королевы, так это оттуда ты мне звонил, не боишься, что их спецслужбы попытаются упечь меня в свои застенки, для вдумчивых бесед». Такая опасность есть, признал Арктурус, но мы договорились с премьер-министром, что применять такое к тебе не будут. Зачем вообще было выдавать такую информацию? Мы сказали, что ты из будущего отправил себе свои воспоминания в себя новорожденного, пояснил Карлос. Как это получилось, неизвестно, но в итоге ты большую часть забыл, но рано повзрослел. А благодаря тому, что удалось запомнить... Выжили мы с Дареей, а лорд Блэк не собирается к предкам. В общем надо написать какую-нибудь информацию о будущем, которая будет им полезна. А взамен, взял слово Арктурус, сегодня родилось, или возродилось, королевство Камбрия. Королевой у него стало ее величество Елизавета, а кабинет министров представлен лишь министром магии Карлусом Поттером, который совмещает остальные должности. Это зачем такое? Ты же просил найти управу на Министерство магии, напрямую ничего не получилось. Нет у меня прежнего влияния. Вот и решили действовать кардинально. Зато теперь ты можешь законно их послать. Кстати, предлагаю тебе занять пост военного министра. Все равно, все вооруженные силы состоят из твоих оборотней. Охренеть! Прости, бабушка, я захлопнул рот, увидев недовольный взгляд Дарей. 29 сентября 1992. Смотр войск в официальном статусе министра обороны Королевства Камбрия я провел с утра. А сейчас, по его итогам, мы провели совещание. Напоследок я спросил дядю Алькаруса о его успехах на тренировке дружины. Знаешь, Алекс, когда ты просил потренировать своих бойцов, то я представил себе команду бойскаутов. Но они оказались разновозрастными мужчинами, с разной подготовкой. Мало того... Каждый из них сильнее меня, даже со скидкой на возраст. Хотя, после твоих процедур, я и ощущаю себя на 30 лет, но не могу за ними угнаться. И это затрудняет тренировку, так как она заключается в прохождении трассы в команде. Ты явно поколдовал над их силой, может и мне добавишь ее? Честно говоря, алькарус, силу им я не добавлял, просто они оборотни. Что, ну как, вирус ликантропии, делает тело своих носителей пластичным? склонным к изменению. Поэтому мне удалось немного обмануть его, и подсунуть новый, измененный образ вместо волчьего. Вот и мои ребята такие же сильные, как при полнолунии. Но сейчас же не полнолуние. На этот случай они носят амулет с накопителем, при активации которого меняют тело с обычного на измененное. Внешне это незаметно, кроме излишней волосатости, острых клыков и когтей. Ясно. А вейлы... По твоей теории тоже пластичны? Наверное да, но я с ними не работал. Скорее всего им тоже присуща пластичность. Тем же вечером, Алькарус получил модификацию тела. Простым увеличением сил ограничиваться не стоило, иначе, с прежней прочностью костей, будут переломы. Поэтому, начал я с их укрепления, затем суставы, жилы, и только потом мышцы. Довольный дядя, быстро закидал в себя ужин, и ушел проверять обновление своего тела. А я направился в столовую. Там меня уже ждали Маша и Лили. Гостья уже могла недолго стоять на ногах, но большую часть времени проводила в инвалидном кресле. В Литтлуингинге она жить отказалась, хоть в ее распоряжении был бы целый дом и сестра по соседству. Возможно именно последний факт ее вспугнул, и она попросилась в Гритуейт. Я согласился, ведь здесь было больше возможностей помочь ей. Да и Маша с удовольствием взяла на себя заботу о ней. Найдя, в лице рыжей колдуньи, того с кем можно поговорить, когда я целыми днями работаю, а я занимался своими артефактами. На днях мне удалось закончить базовую операционную систему для колдафона, вот я и направился в лабораторию. Пора вынимать из ванночки с зельем первый колдафон, и произвести установку. В основе операционки я использовал шестой аспект Зайца, но он включал в себя только функцию видеозвонка, функции мессенджера. Читалки и плеера можно будет установить отдельно. Технологию изготовления этого артефакта я разработал на основе технологии производства микросхем. Хорошо, что мне не нужен такой же масштаб миниатюризации, и руны на нем были размером в 3 миллиметра. Да и слоев алмазных пластин насчитывалось 8, и почти все они несли на себе руны. Только один был аккумулятором. Я положил колдафон в центр гиптограммы, а рядом аметист, с привязанным к нему куском души ушастого с этим шестым аспектом я провозился долго сначала очистил его от всего, а затем прописал в нее базу и стал уже на нее прошивать новые ассоциативные связи. конечно напрашивалась мысль использовать копию разума человека, но я отбросил ее это рискованно слишком сложная эта штука, чтобы пытаться проконтролировать все нюансы всегда остается шанс, что вылезет что-то непредвиденное и ладно, если просто колдафон не будет работать, Но я бы не стал исключать восстание машин. Уж слишком много я хочу заложить в новые артефакты. Так что, будет многофункциональная, но тупая игрушка. Вообще, я в нее заложил возможность развития, но оно будет сильно завязано на личность хозяина. И то, только в направлении удобства пользователя. Другие функции колдафона будут открываться платно, через сервер. А вот он получился сложным, но и в программном смысле. Его сложность была в количестве ячеек для подключения кристаллов с протеевыми чарами, парных с колдофонами, То есть, у каждого аппарата будет парный кристалл, подключенный непосредственно к серверу, внутри которого, фактически, будет устанавливаться связь. Разумеется, доступ к серверу будет строго ограничен. Хоть не исключительно мною, вот с операционной системой сервера придется провозиться еще дольше. Но возможность связи между колдафонами я сделал базовой функцией, и она будет работать еще до завершения операционки, а позднее, можно будет прикрутить разные игрушки. Лили с каждым днем становилась все более похожей на себя прежнюю. В начале ноября, благодаря модифицированным мышцам, она уже уверенно могла ходить, Хоть и продолжала выглядеть рахитичной, я невольно поглядывал на ее грудь, ожидая, когда же у нее отрастут прежние сиськи, так восхитившие меня. Правда старался делать это незаметно, не хватало еще проблем с женой на тему ревности. Лишь в декабре ожидаемые мной детали стали приобретать должный объем, да и сама Лили стала похожей на ту прежнюю себя, 20-летнюю девушку, но с нормальной ширины, зачетной попой, конечно. Мышцы еще надо подкачать, но уже сейчас она смотрится лучше. С этого момента можно было считать, что миссис Поттер выздоровела. Маша с Лили, сдружились. За столько времени, проведенного в компании друг друга, это неудивительно. Моя жена, даже будучи сквибом, сумела приобрести авторитету волшебницы. В этом ей помогла артефактная волшебная палочка, которую я разработал для сквибов. Ведь почему они не могут колдовать, в ходе короткого исследования, я выяснил, что тело сквибов обладает каналами, пусть и неразвитыми, как у ребенка-мага, но источника, благодаря которому они могли бы колдовать, не было. Еще когда Маша только забеременела, я, для исключения риска рождения неволшебника, выдал ей один накопитель, и научил тянуть из него энергию. Таким образом, вокруг плода образовался фон энергии, который стимулировал формирование источников в душе плода. После родов накопитель я забирать не стал, просто забыл о нем. И однажды Маша взяла мою палочку и наколдовала Люмос. Это открытие было неожиданным, но от этого не менее очевидным. Ясно же, что если нет собственного источника, то можно воспользоваться внешним. Вот она и получила в подарок накопитель большой емкости с ограничением ширины выходного канала, чтобы не сожгла свои. Вот две женщины и сошлись по интересам к магии. Одной было запрещено колдовать, пока не разработает новорожденные каналы, сливая лишнюю энергию из чересчур мощного, взрослого источника. А второй наоборот надо было колдовать, чтобы тоже разработать каналы, но уже используя энергию из внешних накопителей. Какие-то особенные знания жене были не нужны, на самом деле 80% обучения в школе магии, так или иначе, сводится к тренировке контроля, а из оставшегося, дай бог, десятая часть применяется. Но она захотела получить полноценное хагвардское образование, тем более Лили выразила готовность помощь с этим. Во второй половине декабря дамы подошли ко мне. «Алекс, дорогой, нам надо на косую Аллею», — без прелюдий заявила Маша. «Хм, я могу узнать зачем?» «Конечно, мне нужны учебные пособия и ингредиенты для зельеварения, а еще скоро Рождество», Надо купить подарки. Ты же раньше обходилась без косой аллеи. Что поменялось? Учебники и пособия можно взять мои, они сохранились. А ингредиенты заказать? Где ты, в Гритуейд, видел торговые центры? Одни бары до лавки с едой. Я так понимаю, портал в Липт Луингинг вас не устраивает. Ну, так там тоже не особо-то по магазинам походишь. А до Лондона еще добраться надо. Хорошо, я вас понял. Попробую решить вашу проблему. Но Лили, все равно пока лучше не появляться среди магов. Это вызовет слишком большой резонанс, так что ищи компаньонку среди оборотней. Собственно, решение было простым. Надо установить портал из Great в один из торговых центров поблизости от дырявого котла. Вопрос в самом месте установки. Надо такое, чтоб никто не мог заметить, что люди появились из ниоткуда, и исчезают в никуда. Недолгая прогулка, с осмотром возможных точек, Навела на мысль, что внутри здания лучше не устанавливать, на случай, если понадобится воспользоваться им в нерабочее время, когда торговый центр закрыт. Поэтому я выбрал нишу запасного выхода небольшого магазина в соседнем переулке. Разумеется, дверь я заблокировал, хоть она и так, с обратной стороны, была завалена хламом. Арку перехода я спрятал отводом взгляда, а во избежание несанкционированного перехода через портал, снабдил его модулем активации спецключом. Пусть девочки прогуляются, а то, через пару лет это станет опасным занятием. Гарри прислал письмо с поздравлениями с Рождеством, а вот посылка с дневником, так и не появилась. Похоже, что канон решил пойти своим путем. Мне бы хотелось вмешаться, надавать некоторым идиотам по шее, но знание о том, что все должно закончиться хорошо, помогало сдерживаться. Ограничился лишь еще одной посылкой и напутственным письмом. В посылке был портальный маяк а в письме пожелание активировать его, когда обвал разделит его с другом. Затем я продолжал заниматься своими делами, клепал накопители и артефакты, руководил своей марсианской программой, куда также перевели Центр Восстановления Ветеранов. Особняк на соседней планете я уже достроил, стационарный портал запустил, бригада строителей закончила с канализацией. Они недоумевали, почему я не хочу оставить привычный для магов способ получения воды, и утилизации отходов. Правда объяснение, что тут будут жить не только магия их удовлетворила. Не буду же я говорить им, что канализация нужна не только для слива воды. Одним из первых зданий Алимора, так мы решили назвать свой город на Марсе, стал магазин. В нем я продавал колониальные товары своего производства. Конечно, покупателей пока было мало, ведь большинство жителей нашего города, на моем довольстве, еду получают бесплатно, скафандры тоже. Но доступ для других магов я уже открыл, не для всех, но Арктурус и парочка его старых товарищей, за которых он поручился, уже бродит по окрестностям, выбирая место под поместье, заодно рассыпали семена лишайника, на фоне необходимых масштабов, детище Хагрида оказалось не столь производительным, как мне хотелось, конечно, оно было лучше, чем любое существующее растение, но всего раз в пять, и сроки... Когда по Марсу можно будет ходить без дыхательных приспособлений, отодвигаются на неопределенный срок, а до того придется применять купола, концентрирующие внутри себя пригодную для дыхания атмосферу, а лишний кислород выдавливается наружу. Температура воздуха тоже стала близкой к комфорту, правда пока как в теплую зиму, но, думаю, что через год станет стабильно плюсовой, и можно будет потихоньку высаживать деревья и другие растения. Глава 34. 16 января 1993, в начале нового года, небезызвестная Долорис Самбридж, ратифицировала законопроект, запрещающий оборотням работать. Столь вопиюще дискриминационный акт имел множество противников, но каким-то образом прошел. Мои оборотни потом мне объяснили, что это ответ министерства на снижение количества преступлений, совершаемых оборотнями. Ведь чаще всего, в наказании за любую провинность, Их разбирали на ингредиенты. Теперь, благодаря мне, имея возможность нормально жить, все меньше оборотни идут на преступления, а значит доходы от продажи ингредиентов упали. Вот для стимуляции преступности и составлен такой законопроект. Правда он привел к тому, что оборотни, до того неплохо устроившиеся в жизни, и оборотни-скептики, тоже пришли ко мне. Это практически удвоило их популяцию Камбрии, ведь они еще и семьи с собой привели, наверное. Только преступники, издавшиеся своему зверю, остались вне моего контроля. Так что у ребят Артура прибавилось работы, но ничего, пусть поработают, а то из всех занятий только редкие смены патрулирования, да тренировки. Тут Элькарус, конечно, постарался. Я раньше видел видеоролики с прохождением трассы паркуристами и был немало впечатлен. но мои парни с усиленными мышцами выдавали такое, что глаза на лоб лезли. ведь скорости были несопоставимы. Прыжки доходили до пяти метров в высоту. Про пробежки по стенам я не говорю. Артур вплел в прохождение полосы препятствий стрельбу из пистолетов, усложнив задачу, но и это не стало проблемой для бойцов. Это они смогут и против магов выйти, если, конечно, те не применят площадные и самонаводящиеся чары. Хаем, можно сделать щиты от таких чар, они и от обычных могут помочь. Вот только все известные мне универсальные щиты, стационарные. А мобильные не универсальны, то есть придется сделать до десятка счетов, рассчитанных на тип воздействия, такие как ментальный, кинетический, тепловой и тому подобные, а потом учить бойцов активировать их в нужный момент, ох, чую потратит парни кучу энергии, пока не научится грамотно применять их, ну не ставить же для управления искусственный интеллект, хотя, почему бы и нет, это будет попроще чем операционка колдафона. Впрочем, можно не заморачиваться отловом душ и прикрутить управление щитом прямо к нему. Будет такая полезная функция. Так, значит сам артефакт будет выглядеть как браслет, состоящий из сегментов, каждый из которых будет отвечать за определенный тип воздействия. Активизироваться он будет по команде бойца, а вот выбирать конкретный сегмент будет колдафон на основе анализа атаки. К сожалению, в сравнении с магом, который может определить заклинание на стадии взмахов палочкой, искусственный интеллект будет немного медленнее, но не критично. Тем более эта система справится даже с атакой опытных магов, способных колдовать не только невербально, но и без Палачкова. 24 апреля 1993. По канону, насколько я помнил, весной, Хагрида должны были отправить в Аскабан. Мне совершенно не хотелось, чтобы мой друг испытал на себе воздействие дементоров. Ведь директор, как председатель Визингомата, не сделает ничего, чтобы участь верного великана была мягче. Поэтому я списался с Рубиусом, и встретился с ним в кабане и голове. Это заведение, хоть и держал Лаберфорд, брат директора, но имел репутацию надежного, в плане конфиденциальности. Ведь сюда заглядывали не только отбросы, но и довольно грамотные, в разных сферах, Маги. И долго скрывать прослушку не удалось бы, ведь определить такое по косвенным признакам могу даже я, не специалист в этой сфере. Вот и разговор с полувеликаном я назначил здесь. Тем более, в этот раз, скрывать сам факт встречи необходимости не было. Здравствуй, Рубиус. Да ладно тебе, Алекс. Я же просил называть меня просто Хагридом. Считай это моим капризом. Просто Хагрид, это однообразно. Ну, как знаешь. «Привет и тебе, друг мой. Рассказывай, как там мой дерн поживает». «Дерн? Ну, тот быстрорастущий лишайник. А, ты назвал его дерном? Ну, да. А я разве не сказал? Не помню такого, но теперь буду знать. Поживает он нормально, растет потихоньку. Правда я рассчитывал на большую скорость роста, но и так, лучше чем могло бы быть. А чего он медленно растет-то? Магии что ли мало? Магии хватает, всего хватает, холодно там». Так смешай магию огня и природы, блин, я удивленно посмотрел на него, очевидное же решение, я как-то упустил этот момент, надо будет поэкспериментировать, мы с Хагридом глотнули пиво, я чего пришел-то, вот твоя доля от продаж Мессоноса, спасибо, Алекс, не стал отказываться полувеликан, хороший ты человек, это еще не все, я достал из кармана один из первых серийных колдафонов, держи, это колдафон, вот сюда надо капнуть кровью, и он заработает. Вот так, а сейчас прикоснись своим колдафоном моего, и они запомнят друг друга. Теперь скажи мое имя, Алекс. Пробасил Хагрид, готово. Он запомнил меня, теперь ты можешь попросить его позвонить мне. Просто скажи, позвонить Алексу, позвонить Алексу. Мой колдафон завибрировал, на экране появилось изображение моего собеседника. Принять вызов, сказал я, и стал дальше объяснять, как пользоваться артефактом. Под конец выдал ему браслет. Он отличался от своих братьев, в первую очередь, размером, ведь рука полувеликана была толстой. Зато в дополнительное звено я встроил пространственный карман литра на 3, куда удобно было прятать колдофон. А еще один лишний сегмент делал браслет необнаружимым. Я даю тебе эти подарки не просто так, хогрид. Мне надо, чтобы ты испытал один артефакт. Это можно, опасный, что ль? Опасный, как очень острый нож. А чего ж сам не испытаешь? В обычном месте я его испытал, а теперь надо проверить, как он работает там, где нет магии. Дык, я не знаю таких мест, знаешь, это Аскабан, про тюрьму-то всякий знает. Только как я туда попаду, скоро министерство будет вынуждено отреагировать на происшествия в школе, а тамошним лентяям проще будет повесить всю вину на тебя и ничего не делать, чем встретиться лицом к лицу с опасностью. Вот ты и попадешь туда. Нет, если не попадешь то я тоже порадуюсь, но сомневаюсь, что они пройдут мимо такого удобного козла отпущения, а там, ты активируешь один из щитов браслета, он поможет тебе пережить воздействие дементоров, заодно испытаешь артефакт, если же тебе будет плохо там, то я смогу тебя вытащить, но тогда придется покинуть Британию, вот ты задал задачку, Алекс, значит Аскабан, а что Дамблдор, неужели не поможет, поможет, но не сразу, а щит, говоришь, Поможет, должен помочь. Ну тогда испытаю я твой артефакт. 29 мая 1993. О пропаже джинни и надписи на стене, мне сообщил мой тайный агент в Хагвартсе, Колин Криви. Парень показался мне рассудительным и, хоть и любил побеситься, но не отдавал увлечению всего себя. Вот и шпионил для меня, делая записи в блокноте с протеевыми чарами. Я бы подарил ему колдофон. Но не знаю под каким соусом преподнести столь дорогой подарок. Короче я узнала о пропаже, и понял, что развязка эпопеи с Василиском и дневником близка. Полагаться только лишь на звонок Гарри, мне не хотелось, но маяка в Хогвартсе, кроме того, что был у мальчика, не было, за значитый и выбора тоже. Ведь любой другой способ проникновения в тайную комнату приводил к тому, что Дамблдор начнет проявлять интерес ко мне, конечно. Мои официальные дела тоже не могли его не заинтересовать, но они не касались его главной вотчины. Вот там он просто обязан отреагировать, а я еще не готов к противостоянию с ним. Вернее я не готов к тому, чтобы послать его, а потом уверенно победить, не разрушив все в радиусе километра. Вот когда стану достаточно силен, чтобы без последствий указать ему координаты знаменитой Перуанской горы, то можно будет и открыться. А пока же сидим возле портала и ждем звонка. Сам звонить я опасался, вдруг парень еще не один, объясняйся потом, а облевик я не люблю. Вот я и ждал, и думал, что делать. Конечно, ужас сказал, что никого убивать не собирается, просто развлечется немного. Но мало ли что взбредет в голову древние рептилии, не хочется пускать такое на самотек. Тем более сейчас я знаю о Василисках значительно больше, и смогу противостоять даже этому реликту. Не без своих артефактов... Конечно, но они мне нужны только для нанесения урона, а вот от взгляда защищает ментальная сила в сочетании с Акклюменцией. Оказывается, окаменение вызывает ментальный вирус, от которого жертва сама себя парализует и вводит в состояние летаргического сна. Это своего рода консервация еды. С помощью Акклюменции маг может защититься от вируса, а от яда поможет метаморфизм, способный локализовать инородную жидкость и не дать поразить весь организм. Другой вопрос в том, что попадание яда сопутствует с со раной от клыка, но от этого поможет ускорение, не настолько и быстрые рептилии, даже в сравнении с оборотнями, так что подготовленного меня не так уж легко поймать, а при условии, что я тоже буду атаковать, надо еще посмотреть, кто будет охотником, но будем надеяться на лучшее, время шло. Звонка не было. Я уже волновался не на шутку, и жалел, что не прописал в операционную систему возможность шпионажа, чтоб незаметно подслушивать через колдофон. И плевать, что маги такое умеют вычислять. Причем не факт передачи аудиоинформации, ведь ее можно пропустить через многократное шифрование, а вообще то, что какая-либо информация ушла на сторону. А дальше достаточно логики, хоть с этим у волшебников туго, и станет ясно что я подслушиваю, в общем я не утерпел, и позвонил Гарри, он долго не отвечал, но вскоре я увидел его грязное лицо, надо полагать, что ты забыл позвонить мне после обвала, спросил я мальчика, привет, Алекс устало поприветствовал меня Поттер, да, совсем из головы вылетело, ну, в таком случае, отложи маяк, который я тебе дал, в сторону, зачем, вяло спросил он, увидишь, давай, действуй, подождав 5 секунд, Я запустил портал и шагнул в него. Здравствуй, Гарри. Чем занят? Тут я увидел настороженно взмахнувшего крыльями Феникса. Привет, Фаукс. Если не ошибаюсь. Алекс, я тут. Похоже, умираю. Передай маме, что я люблю ее. Да ладно, сам передашь. В этот момент ожил мой артефакт-переводчик со Змеиного. Человек. Щепение, раздавшееся в стороне, было полным угрозы. Но переводчик выдавал мне безэмоциональные образы. Вызывая чувство диссонанса, «Ну, в прошлый раз привык, привыкну и в этот, ты решил поучаствовать в моей забаве, Гарри, едва услышав голос ужаса, встрепенулся, «Беги, Алекс», просипел он, «Это Василиск, он жив, а ты еще кто такой?» Сзади очнулся Реддл, «Не волнуйся, Гарри», сказал я мальчику, игнорируя тома, а потом обратился к королю змей, «Ужас, эти двое считаются змеей устами, нет, они лишь голос говорящего» почему-то одного и того же, так я и думал, тут все просто, тень, это осколок говорящего, желающий жить отдельно от основы, а в мальчике сидит другой осколок, удивительные вы существа, люди, что он имел в виду, я не понял, да и не все ли равно, ты тоже змеюст, удивился Поттер, нет, Гарри, просто у меня есть артефакт-переводчик, я потряс за шнурок, демонстрируя свое изделие, кстати, Ты чего валяешься так я же поранился клык василиска и теперь отравлен его ядом ага понятно кивнул я ну тогда как надоест подойдешь ко мне а пока давай сюда мою шкатулку тебе плевать на то что я умираю обиженно спросил мальчик тем не менее протягивая мне чехол со шкатулкой я взял ее и посмотрел на короля змей не на иллюзию огромной туши а настоящего раза в три меньшего прячущегося в нише, ужас, это уже перестало быть смешным, снимай с него морок, человек, ты ничего не понимаешь в юморе, упрекнул меня змей, тем не менее выполнил мою просьбу, Гарри с удивлением смотрел на свою руку, а я направился к дневнику, возможно ты прав, но мне кажется, что юмор, это когда весело всем, пусть и не сразу, а пока не отвлекай, мне надо изолировать осколок. «Пока он не выпил остатки жизни из девочки, что ты собираешься сделать?» Заволновался Редгл, до того настороженно наблюдавший за нашим с ужасом разговором. «Я требую ответа. У тебя нет власти надо мной. Ошибаешься, Том?» С этими словами я воткнул в него ментальный щуп и по нему отправил команду парализации. Почти таким же окаменяет взгляд Василисков. «Надолго этих чар не хватит?» Но мне много и не надо. Я подошел к проявленному третьему аспекту крестража Володи, отобрал палочку, и, схватив его за горло, подтащил к телу девочки, не обращая внимания на его корчи, в попытке вернуть контроль над собой. Но это не так-то просто, парализация от короля змей действует даже на привидения. Какой же ты неуч, Том, мог бы подсчитать, что для материализации тела, тебе надо убить не меньше трех взрослых магов. «Одной невинной души недостаточно, ты бы стал еще одним призраком Хагварца, вот бы Дамблдор порадовался, ха, а как бы порадовалась основа, придавив дух к полу, я откачал часть жизненной энергии из него, и вернул Джинни, выведя из критической зоны, теперь она сама сможет восстановиться, но я все равно помогу, чуть позже, потом взял дневник, и спрятал его в экранирующую шкатулку». Проекция третьего аспекта тут же пропала. Разобравшись с сиюминутной проблемой, я стал чертить гептограмму. Да, я решил потрошить крестраж прямо тут. Можно было бы и отложить, но по канону, Гарри, с помощью уничтоженного дневника, освободит Добби, а заодно лишит Люциуса Малфоя членства в Совете Попечителей. На Люциуса мне плевать, но вот домовика жалко. Тем более он здорово поможет при побеге из менора бывших хозяев, если... Конечно, я допущу эти события.